Глава 26. Лара. Вика, как всегда, сидела в инвалидной коляске, читая книжку. Тихая и бледненькая девочка. Она очень переживала из-за того, что столько пропустила, и старалась нагнать время. На мой взгляд, у нее были все шансы его перегнать. Главное, чтобы выздоровела. Но это уже зависело не от меня. «Доброе утро», — улыбнулась я девочке, заходя в комнату. «Как твои дела?» «Хорошо», — губ Вики коснулась робкая улыбка. «Вот читаю занимательную Грецию Гаспарова. Вы были правы, интересно. Я почему-то подумала о том, что этой моей ученице было бы о чем поговорить с Денисом, который, похоже, точно так же тянулся к знаниям. «Ты сегодня не с мамой, а с дядей», сказала я, задясь рядом с девочкой за стол и доставая свое любимое учебное пособие. «Не обижает он тебя?» «Не», — покачала головой Вика. «Дядя Лёва хороший и добрый. Они с папой настоящие друзья». У них бизнес совместный, по изготовлению и продаже всякой бытовой техники. Я, по правде говоря, даже люблю оставаться с дядей Лёвой. Он не такой строгий, как мама и папа. С бабушкой тоже ничего, но дядя вне конкуренции. С ним веселее. Он обещал, что после того, как все занятия закончатся, поиграет со мной в классную настолку. Вика с каждым словом все сильнее оживлялась. «Что-то про пиратов, а я люблю про пиратов. Интересно». Ну и отлично. Рада, что ты не скучаешь. Тогда начинаем. Занятия у меня длятся около часа, но если у деток помладше, не более 40 минут. Сначала я рассказываю новую тему, потом мы с Викой отвечаем на вопросы из учебника. Если она что-то забыла из рассказанного, сама должна найти информацию в параграфе. А в конце урока смотрим короткий обучающий фильм по той же теме и записываем домашнее задание. Обычно... Я задаю на дом составить краткий конспект или таблицу, ответить на дополнительные вопросы с повышенной категорией сложности из учебника, посмотреть еще какое-нибудь видео, пройти тест на образовательном портале. Если вижу, что у ученика, как у Вики, есть интерес к истории, могу дать больше заданий. А если понимаю, что занимается ребенок просто для галочки формально, нет у него тяги к истории, зверствовать не стану. Родители порой что-то хотят от своих детей. А у тех нет желания учиться. И не всегда потому что лень. Иногда нравится что-то другое. Не хочется тратить время на скучную историю, если есть увлекательная математика или биология. Все это становится понятно после разговора с учеником. Но родители со своими детьми не всегда говорят откровенно. Видимо, с Денисом вообще никто откровенно не разговаривал. Да что ж такое, опять этот сосед лезет в голову. Когда занятие закончилось, Вика вышла, точнее, выкатилась из комнаты, чтобы меня проводить. Но в районе кухни нас перехватил ее дядя. Поинтересовался, когда следующий репетитор выяснил, что через 20 минут и предложил перекусить. Мол, время близится к обеденному, пора бы что-нибудь слопать. Вика согласилась, мне тоже деваться было некуда. Убегать я посчитала невежливым, и мы завернули на кухню. Вот тут-то я и убедилась, что мой новый знакомый не настолько идеален, как Денис. Потому что на обед царь зверей соорудил обычные бутерброды с колбасой, сыром, салатным листом и майонезом. Однако Вика, по-видимому, любила такое. Она аж расцвела, увидев тарелку с бутербродами. Схватила один и с энтузиазмом вгрызлась. «Ага, ага», — кивнул Лев, посмеиваясь. «Явно заметил мое недоумение». «Запретная еда, да, Вик?» «Точно!» — пробормотала девочка, жуя и усмехаясь. «Мама мне бутики не разрешает. И дядю Леву просит ими меня не кормить. Суп же в холодильнике!» «Вот не люблю я супы, которые твоя мама готовит», — слегка скривился мужчина. «Может, они и полезные, но в них ни соли, ни картошки, одна капуста с морковкой. Я же не зайчик. Мы еще с тобой через пару часов картошку фри и наггетсы закажем, да, Вик?» «Правда?» — девочка аж прослезилась от счастья. «Спасибо, дядь Лев. «Я тоже за здоровую пищу, но подобная реакция — это все таки перебор!» Затюкали девочку. Чай, кстати, Лев налил пакетированный. А у Дениса, точно помню, на столе стоял заварочный чайник. И он был полный, я проверила. Еще удивилась и восхитилась. И не лень ему заморачиваться. Льву, видимо, было лень, что автоматически приблизило его ко мне по уровню неидеальности. Был бы он еще не настолько презентабельным, «Сказка про Золушку и принца — это тоже не моё». Но у моего нового знакомого, похоже, было свое мнение на эту тему. И совсем не было тормозов. И он стал приглашать меня на свидание, не смущаясь присутствия Вики. Более того, даже подмигнул ей, будто одобрения ждал, и девочка захихикала. «Ну, что думаете?» — спросил Лев, пока я офигевала от его наглости. «Если вам не подходит завтра, давайте в другой день. Погода сейчас хорошая». «Тепло, солнышко светит. Прогуляемся, мороженого поедим. Вы же любите мороженое?» «Кто его не любит?» — пробормотала я и аж рот открыла, когда лев сразу после этого заявил. «Тогда давайте я за вами заеду завтра. Во сколько лучше?» «Дядя, придержи коней!» — засмеялась Вика, сверкая лукавством в светло-голубых глазах. Она так развеселилась, что раскраснилась, разрумянилась и почти перестала напоминать девочку с недостатком гемоглобина. А то Лариса Алексеевна испугается и расхочет меня учить. «Не выйдет. Ей деньги вперед за три месяца уплачены», — хмыкнул мужчина. «Я у Лиды выяснил, пока вы занимались. На всякий случай, а то вдруг правда убежит». Не зная, что сказать, я допила чай и спросила. «А я могу подумать?» «Не вопрос», — пожал плечами Лев, но... Договорить он не успел, в дверь позвонили. «Ой, это, наверное, Марк Родионович», — округлила глаза Вика. «Мой преподаватель по алгебре и геометрии. Мы тут совсем заболтались, дядя, пойдем открывать. А я домой. Я тут же встала из-за стола, но меня остановил лев, коснувшись руки. «Только не убегайте пока», — произнес он серьезно, внушительно. Будто был боссом, а я его секретарши. «Подождите пару минут». Я решила не уточнять, зачем, тем более, что слушаться не собиралась. «Вряд ли меня уволят, если я сбегу от викинова дяди. остальное переживу как-нибудь».